26 марта родился Теннесси Уильямс в 1911 году слишком человеческое 24 марта исполняется 210 лет со дня убийства Павла Первого, а два дня спустя 26 марта. Весь мир отметит столетие самого известного американского драматурга 20-го столетия, истерика, алкоголика и гомосексуалиста Теннесси Уильямса. Роднит этих двух замечательных людей, всю жизнь считавших себя неудачниками, страдавших от родительского деспотизма и умерших от удушья. Павла задушили шарфом, Уильямс подавился колпачком от спрея, не только общая театральность их биографий и склонность к ярким сценическим эффектам. Кстати, Герцен не просто так называл Павла российским гамлетом. Дело было и в призраке отца, и в ненависти к матери, и в благородных порывах, и в катастрофическом неумении их осуществить, но все это накладывалось на общий шекспировский антураж этой истории. Заговор, семейные убийства, безумец на троне, злодей с чистыми стремлениями, и отвратительно грязными методами. Главное, мне кажется, в ином. Павла I убили за то же самое, за что так полюбили Америку Уильямса. Объяснить это трудно, но я попробую. Павел — одна из нагляднейших иллюстраций к цикличности и сценичности русского исторического процесса. Если человек с выдающимися потенциями реформатора — появляется не вовремя, не в эпоху революции, скажем, а в пору гниения и застоя, его прекрасные замыслы будут смешны, идеализм наивен, а попытки наведения порядка обернутся истерикой, расправами и всеобщей ненавистью. Мало кто так мечтал о любви, как Павел, чрезвычайно зависимый от чужого мнения, и мало кто так жестоко обманулся во всех своих надеждах. Идеи бедного Павла – вроде ящика для народных жалоб и предложений близ дворца, были многократно осмеяны уже при его жизни. Замечательные методы борьбы с инфляцией, вроде сожжения бумажных денег, вызывали уже не столько хохот, сколько ужас. Сокращение барщины до трех дней, одновременно с отъемом дворянских привилегий, дарованных Екатериной, вплоть до разрешения телесных наказаний для дворянства, но хау Павла, которым он особенно гордился, обеспечило ему... Тысячи врагов в главном привилегированном классе. После известия об апоплексическом ударе табакеркой ликовала вся российская элита. Думается, главная проблема Павла I заключалась в том, что в нем не было столь ценимой россиянами цельности. При всем деспотизме своего нрава он не был законченным тираном, не казнил противников, возвращал сосланных Тут можно припомнить знаменитую историю с прощенным драматургом-капнистом, которого, согласно апокрифу, после первого акта Ябеда сослали, а после четвертого вернули. Все это так или не так, но в массовом сознании всегда будет так, как в песне Кима «Волшебная сила искусства». «Павел был слишком человеком. Подозрительность в нем сочеталась с доверчивостью, зверство с мягкостью на грани сентиментальности» а этого-то у нас и не прощают. Будь он деспот с ледяными глазами, как младший его сынок Николай, будь он фальшивый, но до поры последовательный либерал, как старший сынок Александр, терпели бы как милые, но он был именно слишком человек, со слишком гуманными порывами и мечтаниями, и потому его никогда не воспринимали как сакральную фигуру. Пошла легенда о безумце на троне. А раз так можно убить, что и было исполнено в ночь с 23 на 24 марта, по новому стилю, в Михайловском замке. Парадоксальным образом Теннесси Уильямс обеспечил Америке всенародную любовь и славу тем самым, что погубило Павла. Он с первой своей прославившейся пьесы «Стеклянный зверинец» 1944 года Изображал свою родину несчастной, полубезумной, исключительно человеческой страной. Он показал всему миру беззащитное подбрюшье сверхдержавы, которую без этого, боюсь, ненавидели бы куда дружнее и целеустремленнее. Уильямс первым изобразил изнанку американской мечты. Не ту страну, где поднимаются после любого нокаута со словами «завтра будет другой день», Не отчизну селфмейдменов, решительных и белозубых посредственностей, ни оптимистов, ни предприимчивых плебеев и даже не филантропических миллионеров. Он вывел на сцену беспомощных красавиц, жестоких неудачников, спивающихся мечтателей. Он распахнул перед читателем семейный ад, надломленных бесконечными болезнями, страхом нищеты, маниями, фобиями и депрессиями. Он изобразил страну маргиналов и фриков, которые, собственно, и расплачиваются своим безумием и порочностью за образ процветающей и свободной Родины. Он раскрыл подсознание этой страны, героически выбирающейся из любых передряг, и оказалось, что там не жизнерадостные прописи, не твердая вега в Бога и Родину, а зыбкое, дрожащее болото. Он показал хозяев своей судьбы – девящих весь мир небоскребами и комфортом, безнадежными одиночками, моральными и физическими инвалидами, потерянными детьми. И это тоже была Америка. И без драматургии Уильямса, без его спектаклей и фильмов не было бы, боюсь, ни Трумана Капоты, ни Уильяма Стайрона, а уж о лучшей американской режиссуре, вплоть до Финчера и Аронофски, говорить нечего. И Америку полюбили именно за ее трагизм и слабость. Именно за слишком человеческое, потому что трамвай желания стал таким же символом штатов, как статуя свободы. И есть между ними, как хотите, глубинная связь. Короче, одного полюбили за милосердие и вспышки истерики, а другого за них же возненавидели и ликвидировали. Как всегда, у меня есть несколько объяснений, и все они, как всегда, неправильные. Первое заключается в том, что как-никак их разделяют больше ста лет, и мир смягчается. Второе в том, что к драматургу и царю предъявляются разные требования. А третье сводится к тому, что во всем мире милосердие служит признаком силы, и только в России его считают признаком слабости. Но если вам это не нравится, считайте, что я этого не говорил.